Глава 11. Соседи заметили неладное и позвонили в полицию раньше, чем до Киры успели добраться собаки или вызванная ею подмога. На звонки девушка не отвечала, но найти ее на улице Садовой труда не составило, поскольку возле злополучного дома уже собралась толпа зевак, а невесть, откуда взявшиеся волонтеры, вовсю спорили с полицейскими, отстаивая право животных на жизнь. Громкоголосая девица требовала, чтобы приехала ветслужба и чтобы псов обезвредили снотворным. «Там моя девушка», — соврал Олег, пытаясь протиснуться мимо дюжего молодца в полицейской форме. «Нельзя!» — отпихнул его парень назад. «Эти зверюги тебя сожрут, не понимаешь, что ли? Вот разберемся, что с ними делать. Снимем твою барышню с крыши, тогда и обнимайтесь, сколько влезет. Какого черта она вообще туда полезла? Ты знаешь, зачем она пришла сюда?» «Не знаю». Очередная ложь сорвалась с языка, как само собой разумеющееся. «Пропустите, собаки меня не тронут». «Бессмертный, что ли?» – хмыкнул полицейский и сурово нахмурился. «Не положено». Олег отошел немного в сторону от толпы и помахал Кире рукой, рассчитывая обратить на себя ее внимание. Но девушка смотрела вниз на собак, которые не проявляли к творящемуся на дороге ни малейшего интереса. Зато, задрав головы, очень даже живо интересовались забравшейся на сарай гостьей. Они не лаяли, не прыгали, просто сидели в сорняках, которыми двор зарос чуть ли не на высоту человеческого роста, и таращились на девушку, как завороженные. В травяных джунглях Олегу удалось разглядеть только двух дворняк, но их там могло оказаться и больше, и соваться за забор, не разобравшись в обстоятельствах, было действительно опасно. «Я все узнал», – пропыхтел за его спиной запыхавшийся Лёшка – Тут тетка жила вредная, с сожителем. Алкаши, но тихие. Потом они куда-то съехали, а дом два года заброшенный стоял. И собаку свою они оставили. Соседи ей через забор еду кидали, потому что злая очень. Она на цепи сидела, потом сорвалась и убежала. А теперь вот вернулась с целой сворой. Щенки ее, наверное. А вызвать кого надо, соседи не додумались, что ли? Возмутился Олег. Или им за детей своих не страшно? Так никто не знал, что они здесь. Не лаются, двора нос не высовывают. А сюда не ходит же никто, же если только. «Бомжи...» «Стой тут и следи за Кирой, а я в машине посижу немного. Когда ее снимут, позовешь, понял?» «С мертвяками, которых она нашла, пообщаться хочешь?» — насторожился Алексей. «Может, не стоит? Они же неупокойные». «Их мало просто найти, Леш. Нужно, чтобы их похоронили, понимаешь?» «А, точно!» — хлопнул себя по лбу парень. «Она же ждала, когда того деда похоронят, чтобы убедиться, что ее видение исчезнет. Слушай, если здесь четыре трупа, которые лежат один дольше другого, здесь же войн должна быть несусветная». «Вот именно. Они спрятаны, и Кира не сможет объяснить полиции, откуда она знает место. Если знает, значит сообщница». «Понял». Уверенно кивнул Алексей, и Олег направился к машине, чтобы сесть, поскольку не был уверен, что сможет выдержать этот контакт стоя. «Ни лиц, ни имен. Он понятия не имел, кого искать и где. Поэтому потянулся мысленно к Кире, чтобы дать ей понять, что она не одна, и чтобы взглянуть на мир ее глазами». Любопытное волнение столпившихся на дороге людей, и недовольство блюстителей порядка, реальное тело Олега сидело на заднем сиденье автомобиля, а его астральная проекция уверенно шла туда, где требовалась помощь. Повинуясь какому-то детскому желанию позлорадствовать, он прошел через оцепление именно возле того сурового полицейского, который отказался пропустить его несколькими минутами раньше. Парень этого, конечно же, не заметил, зато Олег испытал нечто вроде мрачного удовлетворения. Собаки почуяли его, они всегда чуют такое. Сначала одна дворняга повернула морду в его сторону, потом остальные. Приказав высоким сорнякам исчезнуть из поля зрения, Олег увидел двор таким, каким он был бы без всей этой растительности. Растрескавшийся бетон, дырявая металлическая миска возле грубо сколоченной будки, ржавая цепь без карабина, разбросанное повсюду гнилое белье, которое, кажется, сушилось когда-то на отсутствующей теперь веревке. И мусор. «Немного, но достаточно, чтобы понять, что кому-то было лень нести пакеты до мусорного бака. Собак было всего шесть, голодные разномастные дворняги, на которых сверху изливались волны Кириного ужаса. Я здесь», – послал Олег девушке мысленный сигнал, но Кира никак не отреагировала, потому что пребывала в том состоянии, когда на смену паническому страху приходит шок. Должно быть, она и до этого приключения боялась собак, иначе не вела бы себя подобным образом». Достучаться до ее сознания в данный момент было невозможно, не говоря уже о том, чтобы проникнуть в него. «Лежать!» – приказал Олег псам, и они послушно опустились на землю, навострив уши. Это был добрый знак. Если собаки слушаются, значит, находятся здесь по собственной воле и никакому другому постороннему воздействию не подчиняются. Крупная псина с разорванным ухом тихо заскулила и поползла на брюхи к проекции Олега, преданно глядя в его нереальные глаза. «Хозяйская». «Понял мужчина, поскольку на широком ошейнике болтался короткий обрывок точно такой же цепи, какая лежала возле будки. «Уходите отсюда, если хотите жить, вас же либо перестреляют, либо усыпят». Собаки не двинулись с места, а та, которую Олег счел хозяйской, издала тоскливый вой, и толпа за забором зашумела еще громче. Кто-то выкрикнул требование убить животных, пока они не начали нападать. «Твои хозяева никуда не уезжали», — понял Олег. И в ответ на эти беззвучные слова, пес поднялся с земли, подошел к крыльцу и улегся там, пристроив печальную морду на передние лапы. Для астральной проекции стен не существует, поэтому Олегу не составило ни малейшего труда проникнуть в дом, где было, на удивление, чисто, будто совсем недавно кто-то наводил порядок и даже сделал влажную уборку. Слой пыли на полу оказался совсем тонким, едва заметным. Следы почищали. «Ну и где вы, хозяева преданные верной собаке?» Запахов в таком состоянии Олег не различал, зато превосходно чувствовал холод, который всегда присутствует там, где потустороннее касается реальности. Кухня, прикрытый круглым вязаным ковриком люк в полу, тела были там, все четыре. Наверняка в этом помещении присутствовал характерный запах. И оставалось только придумать, как заманить сюда полицию. На двери замок, они не станут ломиться в запертый дом. Убиенные всегда жаждут справедливости, и Олег не сомневался, что души тех, кого бросили в подпол, чувствуют его присутствие и не заставят себя ждать. Так и вышло. Женщина и трое мужчин, бесплотные призраки, состоящие из гнева и нетерпеливого ожидания, исходящие от них ледяное дуновение, в два счета сковало астрального двойника, и голоса принялись наперебой нашептывать единственное требование «Помоги». «Я помогу, если вы мне поможете». Сурово ответил Олег, зная, что если откажется, то проблем потом получит выше крыши. «Как помочь?» – спросил женский голос, перекрыв громкий шепот. Олег ненадолго задумался, а потом принял неприятное, но единственно возможное в данной ситуации решение. «Зови свою собаку». Призраки затихли, и в следующем мгновении тишину прорезал громкий свист, от которого у Олега зазвенело в голове, но который не услышал бы никто из живых. Собака на крыльце взвыла и начала изо всех сил скрести дверь, пытаясь пробраться внутрь. Остальные псы громко залаяли, чем наверняка подстегнули блюстителей закона к решительным действиям. Олег надеялся, что псина с рваным ухом найдет способ попасть в дом раньше, чем ее пристрелят. И не ошибся. Где-то в доме послышался звон разбитого стекла, и несчастное животное, израненное осколками, прихромало в кухню, скуляя и втягивая носом воздух. За вожаком последовала вся небольшая стая. Собаки остервенело скребли доски в кухне, рвали коврик и пленку, которая в несколько слоев закрывала пол под ними, создавая непроницаемое препятствие для запаха тлена. Олегу было нестерпимо жаль этих животных, но другого варианта привести полицию в дом он придумать не смог. Он покинул ледяные объятия неупокоенных душ раньше, чем полицейские приступили к выполнению своей неприятной работы, поскольку знал, что совесть и так будет теперь мучить его до конца жизни. «Вы что, не видите, что она в шоке?» Возмутился Олег, оттесняя от Киры не в меру ретивого служителя закона. «А вы что, доктор?» Грозно сдвинул брови тот. «Да, я доктор, психиатр. Вам лицензию показать? Моя невеста в прошлом пережила...» «Олег, не надо». Бесцветным голосом перебила его Кира. «Я хочу, чтобы все закончилось сейчас». «То есть вы в состоянии отвечать на мои вопросы?» Уточнил прибывший на место происшествия следователь. «Нет, она не в состоянии». Олег снова загородил девушку собой, поскольку боялся, что ее показания навлекут на ее же голову кучу новых проблем. «Здесь недалеко был дом моих родителей», — начала Кира, не обращая внимания на усилия своего спасителя. «Иногда я прихожу сюда и гуляю по этим улицам, потому что здесь прошло мое детство. В этом доме раньше жила тетя Юля, и мы с братом бегали к ней за орехами. В конце сада растут два грецких ореха, можете проверить. Я просто шла мимо, и мне показалось, что где-то во дворе скулит щенок. «Дом закрыт, все заросло. Я просто хотела забрать щенка, а эти собаки...» «Там не было никакого щенка», — сообщил следователь. «Значит, это скулила одна из больших собак», — равнодушно заключила Кира. «Знаете, я боюсь больших собак, потому что одна из таких покусала меня, когда мне было лет семь». «И все же вы захотели взять щенка?» «Они подумали о том, что его мамаша может оказаться поблизости». «Я в последнее время очень часто совершаю необдуманные поступки. Точнее, не скажешь». Поддохнул Лёша, физиономия которого маячила за спиной следователя. «А вы, молодой человек, кто, простите?» «Это друг моего... жениха», — пояснила Кира. «Я позвонила Олегу и попросила приехать, когда поняла, что сама отсюда не выберусь». «А почему Олегу, а не в полицию? Он ведь психиатр, а не кинолог». Это первое, что пришло мне в голову. Потом я с перепугу начала звать на помощь, и соседи вызвали полицейских. «Кира Юрьевна, вы сказали, что иногда бываете здесь. Когда это было в последний раз?» «Года три назад тетя Юля еще жила здесь, и я хотела зайти к ней поздороваться, но не докричалась. Во дворе собака злая, а в доме гости, кажется, были, и она не вышла». «То есть вы ее не видели?» «Нет». «Кира никого опознавать не будет». Зло процедил Олег, отводя следователя за локоть в сторону. «Она в одиннадцать лет потеряла в пожаре всю семью и сама чуть не погибла. Вы понимаете, что ей не следует разглядывать то, что нашли в доме? Она не выдержит этого. У нее и так проблемы с нервами». «Да, конечно», — согласно кивнул следователь. «Заметно, что она немного не в себе. Можете забирать ее. Только пусть пока не уезжает из города. Она, возможно, еще нам понадобится». «Никаких опознаний». «Да что вы заладили про опознание? Показания ее нужны будут». Следователь дернул рукой, освобождаясь от цепкой хватки кириного защитника и ушел опрашивать другого свидетеля, которых на месте происшествия было предостаточно. «Это ты прикольно про щенка придумала, молодец! похвалил девушку Алексей, помогая ей сесть в машину, но она на эту похвалу никак не отреагировала. На ее душе все еще было всего три отметины, но постепенно начинали проявляться и те четыре, которые сулило сегодняшнее приключение. Сразу четыре. Олегу очень хотелось верить, что он сможет поддерживать связь Киры с реальностью, когда благодарность найденных ею мертвецов проявится полностью. Она уже начала замыкаться в себе и стала похожей на бесчувственную куклу, единственное желание которой, чтобы ее оставили в покое.